случалось такое купание не чаще двух-трёх раз в году и тоже было праздником. Это была настоящая мини-культура, лишённая руководства, которая творчески отозвалась бы на внешнее воздействие в духе тоинби. Появился аэропорт, а с ним реактивные самолёты. pesety, доллары, английские фунты. Начался строительный бум, и за 2-3 года селение преобразилось. Глошатая перемены стал мотороллер. Рыбак, живший напротив домика, где мы проводили свободные дни, со всеми подробностями поведал своим друзьям, как эта машина куда быстрее осла. повезла его за многие километры в то место, где он обучался строительному ремеслу. Он сидел в вымощенном кварцем узком переулке, а его жена отмывала мотороллер. После чего машину торжественно вкатили на ночлег в парадную комнату, выложенную гранатовой плиткой. Затем зафыркали новые мотороллеры. Ещё и ещё. Появились радиоприёмники, телевизоры, интерес к рекламе, заброшенные лодки, эспланада для прогулок над морем. Домики были снесены, очистив место для многоэтажных отелей. А новоявленных строителей с их семьями переселили на задворки поселения. Ничего плохого тут, конечно, не было. Это считалось прогрессом. Материальное положение местных жителей улучшилось. Прочим, такой заметный шаг вперёд затем заметно подпортила сильная инфляция. Да. Прогресс. На этот случай отлично иллюстрирует хрупкость культурного уклада. Что-то при этом погибло безвозвратно. Я не социолог, но по временам я размышляю о том, возможно ли сохранить культуру, которой грозит опасность. Каким способом? Да и мыслимо ли это вообще? Есть ли смысл создавать национальные заповедники культуры? Обширные районы, которые строго сохранялись бы Рекуда посетители приезжали бы полюбоваться особым образом жизни, как любоваться они красотами природы, например, в Йесимитском национальном парке. Нет, не такие, как индейские резервации XIX века. То были гетто, слишком тесные, слишком бедные естественными ресурсами. чтобы в них могла сохраняться индийская культура. Да и стояла за ними ожесточённая вражда между переселенцами и индейцами. И не городки музеи народного быта, вроде Плимут Плантейшн или Уильямсберга. Нет. Это очень хорошая идея. находящее превосходное воплощение но культура тут воссоздаётся словно на сцене а не живёт живой жизнью члены амишской секты миннанитов и пенсильванские немцы сохранили свой уклад несмотря на натиск новой материальной культуры у них есть объединяющий их стержень религиозных и социальных понятий. Для них культура, лежащая вне пределов их общины, остаётся чуждой. Как-то я заговорил с женщиной из Замешевской секты. На ней было длинное серое платье, стоптанные ботинки и белычепчик. Случилось это в августе, и она нарвала для моей жены целую корзину спелых кукурузных початков. Когда мы предложили ей деньги, то услышали в ответ: Господь в нынешнем году послал нам поистине обильный урожай.